Двадцать один год назад, когда Варя вспоминала те д е н ь к и они ей представлялись почему-то солнечными и безоблачными, хотя и тучи тогда наверняка налетали и метели и дожди шли. Но может, солнце в ту пору светило, если сравнивать с нынешними временами, когда сплошной мрак кругом. А может, она просто была совсем молодой. Потому жизнь представлялась солнечной, ясной до да погожей. Последний курс в МК, зима, февраль. Бабушка жива, а у в а р и последние месяцы студенческой вольности. Впереди защита, распределение. Денежат тогда не хватало, поэтому визит в кафе был праздником. Даже кофейком полакомиться с пирожным, не говоря о том, чтобы поесть или коктейль выпить. Да и подходящих кафе в столице немного, чтобы без штанов не остаться и удовольствие получить. В то заведение они собрались с верой погодиной днем, выпить малость, поесть и поболтать. Заранее наметились, говорились. Потом, когда встретились, оказалось, что Верунчик укладочку по такому случаю сорудила, будто на свидание собралась. Как оно называлось то местечко? Его давно не существует. В самом центре находилось, в районе Патриков. Сейчас там сплошь модные заведения. А двадцать лет назад встречались разные: и дорогущие, и шалманы низкопробные, и средние по качеству. То кафе было из подходящих для студенток, недорого, вкусно и не отравит. На малой бронной оно стояло. На углу со с п и р и д о н е в с к и м переулком. С тех пор на патриарших все заведения сменились, да не по одному разу. Название у кафе было стрёмным, интерьер тоже н е ч е т а нынешним, над которыми модные дизайнеры работают. Твёрдые и неудобные седалища, простые струганные столы. Зато мясо готовили божественно, и коктейли бармен смешивал будь здоров. Вера не подалеку жила и заранее заглянула, столик заказала. Как он звался тот ресторанчик? Какое-то странное название, не слишком аппетитное. Может, из-за неправильного именования они в итоге и разорились? Точно, называлось местечко Тривия. Тривия, подумать только, что бы это значило? Почти как травильня. или трава требуха тогда в а р я н е о заботилась а теперь и не спросишь почему такое наименование Конунова нынче в июне двадцать второго от нечего делать загрузила в интернет поиски Тривия и нашелся ответ подумать только второе имя римской Дианы Тривия божество охоты ночи подземного царства А она и не знала. Ладно, ничего постыдного. Она ведь не гуманитарий, как Данилов, а твердый и уверенный математик. Другой вопрос, куда кафе делось бесполезно задавать. И что стало с тем красавчиком барменом, который все на варю поглядывал, но подойти так и не решился, и с тем официантом, который, да, подавальщик принес горячее, расставил перед ними тарелки. Пожелал приятного аппетита, а потом вдруг раз протянул Конуновой конверт и проговорил таинственно: «Вам просили передать». г р е ш н ы м делом она подумала, что послание от красавчика бармена, но что за странный способ знакомства? Записочкой, словно они с е м и к л а с с н и к и Письмо, бумажное, серьезно? Конунова оглянулась на стойку. но парень глазами ее не ел, она против отвернулся и копался со своими бутылками. Что за послание? хихикнула Верунчик. В них уже плескалось по коктейлю. От кого письмо? Любовное признание? Открывай, посмотрим. Но что-то в а р я подсказала. Показывать письмо Вере не следует. Она сунула депешу в сумочку. И переспросила у подруги о ее любовных делах. Разговор о личном – самый верный способ переключить внимание собеседника. Но пакет осмотрела, конечно. Стандартный конверт старого образца советских времен, не длинный, как на Западе, и как стали к началу 21 века использовать у нас, а почти квадратный. Адреса нет, марки тоже, заклеен. Бред какой-то, подумалось п о м н и ц я е й Двадцать первое столетие на дворе. Какие могут быть бумажные письма? Все электронные посылают или СМСки. Любопытство стало сжигать изнутри. Но распечатывать конверт в присутствии Верки к о н о н о в а не торопилась. Когда покончили с горячим и со вторым коктейлем, сказала: "Извини, Верунчик". С желудком не порядок, я в туалет. Только в тесной и неудобной кабинке раскрыла депешу. Получилось неаккуратно, клоками, но что поделаешь? В конверте оказался сложенный в четверо листок, а на нем, как в детективном блин старом фильме, наклеены слова и буквы, вырезанные из газеты. Но содержание такое, что Варю бросило одновременно в жар и в холод. Я знаю, почему они погибли. Приходи завтра в двадцать три ноль ноль в церковь в Вишняках. Слово "они" вырезано из заголовка, поэтому раза в три больше остального текста. Совершенно понятно, что оно здесь главное. Они погибли. Кто подразумевается под словом они? О чьей смерти она думала тогда, несмотря на то, что минуло почти десять лет? Разумеется, это означало м а м о ч к а с папочкой, которые разбились в конце лета 1993 года на машине, и с гибелью которых Варя до сих пор не могла примириться. Всё время думала, хотя дело давно закрыто. Все совсем не так просто с их смертью. Может, письмо чья-то злая и глупая шутка? Но кому понадобилось столь пошло, мерзко, оскорбительно шутить? Или это странное совпадение, ошибка? Письмо предназначалось не ей, а какому-нибудь бандитскому авторитету. Попало к ней случайно. в а р я вышла из туалета в растерянной задумчивости. или задумчивой растерянности, но и тогда при всякой непонятке, как выражались в те времена, она предпочитала не рефлексировать, как изяснялась ъ ее интеллигентная бабушка, или сопли жевать, как говорили гораздо менее воспитанные сокурсники. Действие в ее характере традиционно опережало размышления, за что в последствии Петренко неоднократно к о н о н о в у карил порицал. Вот и сейчас она не планировала и не загадывала, что будет делать. Но тут как раз из кухни выбежал давиший н официант, попытался проскользнуть бочком мимо нее. В закутке у туалета их из зала видно не было, и Варя неожиданно для себя тормознула подавальщика. А ну стой! Тут покорно повиновался. Они оказались лицом к лицу, при том Варя, 178 сантиметров плюс каблуки, смотрела на худенького парнишку официанта, если не сверху вниз, то по меньшей мере вровень, и в о з р а с т о м он тоже был ей впору, двадцать с небольшим, максимум двадцать пять, а у ж р у ч и щ е ее и плечи, кандидат в мастера по академической гребле, смотрелись внушительнее, чем у субтильного полового. Ты мне сейчас п и с ь м е ц о в конверте всучил. Ну, откуда оно у тебя? Просили передать. Кто? Один мужик. Заходил незадолго до вас. Что за мужик? Ты его знаешь? Нет. Первый раз видел. Какой из себя? Мужчина и мужчина? Дёрнул плечиком официант. Ты давай толком рассказывай, ласково м о л в и л а девушка, а сама как бы не в з н а ч а й погладила парня по щеке, но потом опустила руку ниже к худенькой шейке и чуть-чуть ее вроде бы дружески прижала. Сколько лет мужику и з каких краев родом на вид, какой акцент, что собой представляет, бандит, мент, работяга, интеллигент? Мимо них в направлении удобств проследовали две фифы, сидевшие за соседним столиком. Увидели картинку. Мощная дева з а ж и м а е т в угол официанта, фыркнули, хихикнули, скрылись в сортире. Рассказывай давай толком. Потропила о к о н о н о в а Ну, мужик такой, лет тридцати, может в тридцати пяти, чуть ниже меня. Подавальщик нервно хихикнул. И тебя значит шипздик, но одет цивильно, пальто, костюм, галстук, говорит правильно без акцента, интеллигент похоже, не бандит точно, может мент, может и мент, но в штатском. И что он сказал? Попросил передать письмо. Письмо, а кому? Как он объяснил? Как ты понял, что послание мне предназначается? Он фамилию мою сказал. Сегодня говорит зайдет к вам такая девушка. Ну и тебя описал. Описал? Как? Парнишка слегка покраснел. Большая такая говорит, мощная молодая девушка с большой грудью. Краска сделалась гуще. Студентка лет двадцати с подругой. А если б тут другая мощная оказалась? Он мне фамилию вашу назвал. И какая у меня фамилия? к о н о н о в а Правильно. Но ты у меня ее не спросил. Дак я вас опознал, поэтому не сомневался. И ты вот так невзначай согласился мне письмо передать. А если там споры сибирской язвы? Тогда двадцать лет назад это было чрезвычайно горячей темой. Террористы в Америке их по почте журналистам и политикам рассылали. Не похож он был ни на какого террориста, скорее что. Вот правильно, на мента смахивал. Взгляд у него был такой острый. Вот. Удовлетворенно вздохнула Варвара. Теперь ты парень наконец вырулил на путь признательных показаний. И деятельного сотрудничества со следствием. А вы что, тоже из органов? Как тебе сказать? Тут из комнаты отдыха выползли давишние фифы, снова обстреляли в а р и у с подавальщиком усмешливыми взглядами и скрылись в зале. Одно не могу понять, протянула к о н о н о в а Зачем ты письмо взял от мужика? Мало ли что в нем? Шантаж, угрозы, запросто ведь загреметь можешь за соучастие. А там что на самом деле? Вот нет в о е г о у м а д е л а В прокуратуре теперь отвечать будешь. Ты серьезно? Немного жалко его стало, и в а р я махнула рукой. Ладно, живи. Но я все равно удивляюсь, почему ты так покорно письмо вызвался передавать. Он мне денег дал, двести рублей. Двадцать один год назад это выглядело изрядной суммой, как сейчас две тысячи, наверное. Тогда это все меняет, усмехнулась Варя и добавила: "Давай кофе нам принеси и счет". Когда вернулась к столику, взапале от разговора с Половым на н е р в е напустилась на подругу: "Кому ты говорила, что мы сегодня здесь с тобой встречаемся?" От напористого тона Верочка вздрогнула и губки поджала. Никому? А что? Варвара поняла, что перегнула палку и примирительно протянула. Да видишь, какое-то мне странное послание передали. А кто знал, что мы с тобой именно сюда собираемся? А что в письме-то? Ой, долго рассказывать. Очень-очень личное, но не про любовь. Но я никому не говорила, мама только знала. Да и у меня бабушка, и еще в ресторане. Я ведь столик заказывала и говорила им, что именно со мной придешь. Нет, конечно, в том-то и дело. А тут и официант явился с кофе и счетом. В итоге мирные девичьи посиделки оказались подпорченными. Варя неотступно думала, кому и зачем потребовалось в ы р о ш и т ь б ы л о е Она не могла не признаться себе: прошлое, затянувшееся было т и н о й забвение, оказалось разбередить чрезвычайно просто. Она снова принялась лить слезы по маме с папой, вспоминать их последние дни, думать, с л у ч а й н о ли гибель. Не разумеется на завтра в ночь. Отправилась, куда ее зазывал неизвестный, к церкви Успения Богородицы в Вишняках. Два десятилетия назад Варя ездила на шестерке. Конечно, далеко не инарка, о м но откуда у двадцатилетней студентки деньги на заморский автомобиль? А на советский подержанный автопром сама заработала в с т р о й о т р я д е прошлым летом. И водить выучилась, и экзамены в ГАИ сдала. Бабушка вздыхала, кручинилась, а потом ключи от отцовского пустующего гаража дала, где раньше его Волга стояла. Ту отцовскую Волгу в аварии насмерть поколечили, и она в семью не вернулась, отправилась в металлолом. Бабуля не раз заводила речь, дискать: "Давай бокс продадим, новые русские хорошие деньги обещают, центр все-таки". Но Варя сопротивлялась изо всех сил. Нет и все тут, и вот пригодился. На каких только машинах с тех пор не разъезжала Варвара? И билась на десятки с подпорченными тормозами на Михайловском перевале, и по м а н х э т т е н у рассекала на а р е н д о в а н н о й я п о н к е и по Невадской пустыне гоняла она Крайслере. А все равно ту шестерочку, словно первую любовь, забыть не могла. Очень капризная, с в о е н р а в н а я машинка была, но по-своему верная, самая любимая. На завтра в десять вечера Варя выбила Жигули цвета беж из гаража.